Глава 18 Бренда узнает правду. Бренда и пари ушли от Хорлера, испытывая смешанное чувство тревоги и успокоенности. Оба были абсолютно уверены в невиновности Лоуэлла, и в то же время оба опасались неблагоприятного исхода дела. Поверят ли присяжные, что Лоуэлл действительно получил письмо и отправился к впадине Вирпулу? Им это представлялось вполне возможным. Они были уверены, что этот рассказ достаточно убедительно объяснит, почему Лоуэлл озаботился о своим алиби. Два дня спустя перед Ленчем паре попросили к телефону. Это была Бренда. По ее голосу он понял, что она очень взволнована. «О, Клифф!» — сказала она встревоженно. «Я кое-что открыла. Надо рассказать тебе». «Приходи к нам на ленч, хорошо? Я сейчас одна, мама в постели, а Молли ушла. Приходи, ладно?» «Я отправляюсь навстречу», — сказал пари Ашу. «Возможно, позавтракаю где-нибудь в городке. Не жди меня». Бренда при встрече с ним действительно выглядела очень взволнованной, как он точно определил по ее голосу. «Знаешь, Клифф», — воскликнула она, — «Все это вышло благодаря чтению детективов. Я забыла имя автора, но там фигурировало письмо, напечатанное на пишущей машинке. И говорилось, что машинопись — это почти то же самое, что и письмо от руки, и что внимательный наблюдатель способен идентифицировать пишущую машинку, на которой напечатано письмо». Парий кивнул в ответ. «Действительно, это возможно», — подтвердил он. Шрифты на пишущих машинках разных марок слегка различаются, и эксперт способен идентифицировать их. Однако если марка машинок одна и та же, их различить уже невозможно. В том-то и дело, что возможно. Каждая машинка обычно имеет свои индивидуальные особенности, но не будем об этом. Лучше послушай, что я обнаружила. Говори скорее, Бренда. Вечером, вернувшись от мистера Хорлера, я всерьез задумалась, а что, собственно, мы с тобой можем сделать? Я размышляла всю ночь и кое-что придумала. Я не представляла себе, приведет ли это к каким-либо результатам, но, по крайней мере, это что-то реальное. Мне казалось, что если я чем-нибудь не займусь, то просто сойду с ума. Ты ведь меня понимаешь? Конечно, понимаю. Это вполне естественно. «И что же ты предприняла?» Я позвонила мистеру Хордлеру и попросила у него увеличенную фотокопию письма. Я решила изучить машинопись и посмотреть, не имеют ли буквы каких-нибудь особенностей. Затем я подумала, что стоит попросить тебя взять примеры машинописи всех пишущих машинок в офисах, чтобы посмотреть, не напечатано ли письмо на одной из них». До Парри не сразу дошла суть рассказа бренды, но его лицо быстро прояснилось. Они ведь не знали, что Френч уже занимался этим. «Честное слово, Бренда, с восхищением сказал Парри. «У тебя голова варит. Хороший вариант. Мы можем получить улику, которой нам так не хватает». Потом выражение его лица опять изменилось. «А может и нет». Ты подумала о другом возможном исходе. Предположим, выяснится, что использовалась пишущая машинка из офиса Лоуэлла. Что тогда? Бренда нетерпеливо махнула рукой. Да не торопись так, Клифф, дай мне договорить. Таким был ход моих мыслей, не более того. Прости, продолжай, пожалуйста. Я позвонила мистеру Хорлеру. Он решил, что от моей затеи никакого вреда не будет, если я не буду афишировать, для чего я это делаю. Он отослал мне фото, и я получила его перед тем, как позвонила тебе. Вот оно. Ты не видишь здесь ничего примечательного? Фотокопия давала примерно трехкратное увеличение машинописи. Парень внимательно вгляделся в буквы. — Так ты ничего не заметишь, — сказала Брэнда. «Ведь ты не знаешь, что я имею в виду. Кстати, не забудь, что я профессиональная машинистка». «Я тоже умею печатать», — сказал парень. «Уметь-то ты умеешь, но этого мало. Взгляни-ка вот сюда». И она показала на одну из букв. «Видишь, это «Р». Оно чуть-чуть ниже остальных букв и слегка скошено в сторону». Оно встречается в письме раз 12, и эти дефекты проявляются каждый раз. Так что случайности здесь исключены. Парри всерьез заинтересовался. Он не ожидал, что Бренда что-то раскопает. Здесь есть и другие дефекты, которые столь же очевидны. Например, буква «Т» имеет небольшой дефект в вертикальной ножке. «Н» слегка поведено, но все это детали... Я говорил обо всем этом, чтобы показать, что пишущую машинку, на которой письмо было напечатано, можно идентифицировать, если бы мы отыскали ее. Паре нетерпеливо дернулся. И что же, Бренда? А помнишь ли ты то письмо, которое получил мистер Керри? торжествующе проговорила Бренда. Он показывал его мне. В нем я якобы назначала ему встречу у впадины Вирпул. Так вот, там было точно такое же «Р». «Что?» — вскричал он. «Оно написано тем же человеком?» «Ей-богу, Брэнда, это действительно важно. Ты в этом уверена?» «Абсолютно. Я приметила это «Р» еще в первом письме. Дефектов «Н» и «Т» не заметила просто потому, что не выискивала их». «Да у меня и не было увеличенной копии письма». «Мы можем попросить Хорлера сделать фотокопию первого письма. Я уверен, что письмо хранится в полиции. Следует еще раз проверить». «Проверки нет нужды», — с жаром сказала Брэнда. «Я в этом абсолютно уверена». «Ну, разумеется», — с готовностью согласился парень. «Однако Хорлеру все равно понадобится подтверждение». Ты сообщила ему? Нет, я хотела узнать, что думаешь об этом ты. Что ж, вот мое мнение. Я думаю, это крайне важно. Если бы мы сумели найти пишущую машинку. Думаю, я смог бы взять образцы машинописи из обоих офисов. Но до этого я бы не советовал тебе ставить в известность Хорлера. Почему, Клифф? Почему бы сразу не сообщить ему обо всем Парри ответил не сразу. «Знаешь, Бренда, наконец произнес он, — «мне бы не хотелось остужать твой пыл, ведь твое открытие может спасти Лоуэлла. В то же время не стоит забывать об оборотной стороне дела. А вдруг мы выясним, что оба письма напечатаны на пишущей машинке, к которой имел свободный доступ Лоуэлл? Тогда вместо помощи мы окажем ему медвежью услугу». «Теперь ты понимаешь, что я имею в виду. Лучше ничего не говорить Хорлеру до тех пор, пока мы не узнаем больше». Бренда была глубоко разочарована. Она решила, что ее открытие сразу позволит вызволить Лоула. А оказалось, что у нее в руках всего лишь зыбкая ниточка. Но она нашла в себе силы согласиться с пари. Далее они обсудили... «Как лучше достать образцы машинописи?» «Если повезет, я уже сегодня к вечеру буду что-то иметь», — заявил паре. «Четыре часа я должен быть в Литмуте на конференции. Использую эту возможность для получения образцов с местных пишущих машинок. Не думаю, что я успею сегодня взять образцы машинок наших офисов до своего отъезда. Я уеду в 3.10». Он взглянул на часы. «Мне пора бежать». «Когда мы увидимся?» «Может, завтра вечером?» «Думаю, к тому времени я раздобуду все образцы». «Отлично, Клифф. Жду тебя завтра вечером». Парри успел еще забежать в домик инженеров. Ничего важного в его отсутствии не произошло, и он отправился на станцию на свой поезд. Он вовремя успел на конференцию, а после ее окончания сумел под разными предлогами раздобыть у машинисток нужные ему образцы. Честно говоря, он и не надеялся на такую удачу. Однако он с грустью подумал о том, что Бренда будет разочарована результатом, поскольку ни одна из пишущих машинок явно не соответствовала искомой. Впрочем, у него возникла пара предложений по расширению области поиска, и он подумал, что Бренда определенно обрадуется его предложению. Когда он вернулся в свою комнату, домохозяйка окликнула его из кухни. Его спрашивали молодая дама, мисс бренда Вейн. Она заходила незадолго до его прихода и спрашивала, не вернулся ли он. Миссис Пик сказала ей, что он будет с минуты на минуту, и дама сначала хотела оставить ему записку, а затем все же решила остаться и дождаться его. Так она и сидела. Миссис Пик проводила ее наверх в комнату пари, и она немного подождала его там, а затем спустилась вниз и сказала, что, к сожалению, у нее встреча, и она не может ждать больше. Она торопливо ушла, не оставив записки. «Очень хорошо, миссис Пик», — вежливо ответил Парри. «Я должен был отдать ей письма. Увижусь с мисс вайн завтра и передам ей их». Парень подумал, что Брэнда не дождалась его просто потому, что она очень нетерпелива и ее буквально распирает жажда деятельности. Видно, ей настолько не терпелось, что она даже не могла дождаться, когда он зайдет к ней в церквью. Она явно хотела забрать у него образцы машинописи. Что ж, ей не придется долго ждать. пари устал просто до изнеможения. Когда он уселся в ожидании ужина, он ощутил, как ноют у него кости. Он подумал, что после ужина хорошо бы сразу лечь. Можно было пару часов почитать в постели, а утром он встанет как новенький. Заботы, касающиеся лоуила изрядно потрепали ему нервы. Теперь он непрестанно думал обо всем этом, забыв и о себе, и о своей работе. А ведь работа требовала от него максимальной отдачи, всего, на что он был способен. Он вспомнил, по крайней мере, два дела, которые не выполнил сегодня, и провал каждого из них тормозил общую работу и сулил ему неприятные объяснения в офисе. Он как раз собирался заняться ими до Ленча, но звонок Бренды отвлек его, а после Ленча он забыл о них. Проклятье. Уж лучше бы он вернулся в офис после ужина и сделал все необходимое до начала работы завтра утром. Неожиданно его взгляд остановился на полке над камином, и он опять выругался. «Шут его, возьми! Его письмо Пэрл Акерли». Парри довольно часто виделся с Перл и, наконец, начал замечать, что она неравнодушна к нему. У нее было первое представление, и он написал ей предыдущим вечером поздравления по этому поводу. Но у него не было марки, и он оставил письмо возле каминных часов, чтобы утром не забыть о нем. А из-за Лоула он позабыл отправить его. И ему просто повезло, что Перл так легко все воспринимала. Она не придаст этому никакого значения. Когда Пари уселся перед камином, случилось нечто совершенно неожиданное. Он вдруг ощутил, как у него защемило сердце. Но ведь с сердцем у него всегда было все в порядке. И за исключением редких рецидивов своей фронтовой контузии, он был совершенно здоров. А сейчас сердце защемило. Словно готовясь вот-вот остановиться, он едва не потерял сознание. Парень застыл. Холодный пот выступил на лбу. Испугавшись, что потеряет сознание, он с трудом поднялся со стула, медленно пересек комнату и трясущимися руками налил себе стакан виски. Он выпил его, не разбавляя. Это помогло ему прийти в себя. Его все еще била сильная дрожь. Такого с ним никогда не случалось. Ужасная мысль пронзила его, а вдруг он умирает? Парень похолодел. Захлёстнутый ужасом, он налил себе ещё виски. Постепенно ему стало получше. Сердце приобрело привычный ритм, и слабые приступы дурноты прошли. Он почувствовал себя даже бодрее, чем до приступа, отдохнувшим, энергичным. Не отправиться ли ему в Уитнес и доделать все то, что он наметил на сегодня? И еще он хотел повидаться с Брендой. Он несколько секунд просидел, соображая, за что взяться, затем развил кипучую деятельность. Теперь он не мог усидеть на месте. Он чувствовал себя как на иголках, ему хотелось чем-нибудь заняться. Он подумал, а где сейчас Бренда? Вернулась ли она в Уитнес? Она не любила автобусы и обычно ездила на поезде, но в это время был как раз перерыв, и поезда еще не было. Не попробовать ли догнать ее на станции? Впрочем, едва ли он успеет? Не совсем еще придя в себя, паре вышел из дома. Он подумал, не слишком ли много виски он выпил. Да, поспеть к поезду нечего было и пытаться, он уже пропустил его. Он, словно лунатик, дошел до телефонной будки и стал звонить в церкви, чтобы предупредить, что он к ним зайдет. С телефоном он провозился довольно долго. Стало ясно, что он действительно перебрал. Он вышел из будки, увидел автобус с надписью «Уитнес» и сел в него. Тот подвез его прямо до церкви. Когда он подходил, какая-то женская фигурка как раз вышла из ворот и удалилась в противоположном направлении. Он постучался. Открыла Молли Вейн. Она была чем-то расстроена. «А, Клифорд, это вы?» — сказала она. «А Бренда только что ушла. Вы, наверное, разминулись». «Ушла?» — повторил парень. «Куда ушла?» «Ах да, вы не в курсе», — взволнованно произнесла она, все еще стоя в прихожей. Все случилось буквально в последние четверть часа. Бренда не было дома, только я с мамой. Сначала позвонили вы и сказали, что зайдете. Тут же раздался второй звонок это был сержант Эмори. Ему нужна была Бренда. Он звонил со двора подрядчиков, куда они приехали с инспектором Френчем. Они хотели, чтобы Бренда подошла туда. Он сказал, что они обнаружили нечто крайне важное, что может оправдать Гарри Лоула, и хотели что-то уточнить. А тут как раз подошла и Брэнда, такая взволнованная, что едва могла говорить. Она успела лишь сказать, что нашла доказательство невиновности Гарри, но не упомянула, что именно. Услышав о звонке сержанта Эммери, она лишь воскликнула «О боже!» и тотчас ушла. Я просила ее подождать, чтобы пойти с ней вместе, но она не захотела. Она была так взволнована и сразу выбежала вон. пари неожиданно протрезвел. Его опьянение как рукой сняло. Он выглядел собранным, энергичным и крайне озабоченным. «Не нравится мне все это, Молли», — быстро сказал он. «Мне нужно позвонить». Он ринулся к телефону и произнёс в трубку лишь одно слово «Полицию». Затем Молли услышала. «Сержант Эмри на месте? На проводе?» «Сержант, боюсь, затевается что-то преступное. Только что мисс бренди Вейн звонили от вашего имени и сказали, что якобы вы и Френч находитесь на дворе подрядчиков и хотите её видеть прямо сейчас». «Да, она ушла». «Похоже, она сама отыскала что-то, доказывающее невиновность Лоула. Это может послужить уликой против кого-то еще. Похоже, сержант, кто-то узнал об этом». Несколько секунд он молчал, слушая, что ему говорят на том конце провода, а потом произнес «Хорошо, я бегу за ней, а вы высылайте помощь на случай, если здесь что-то нечисто. Я очень беспокоюсь за нее». «Не медлите, ради Бога!» Ни слова не сказав Молли, парень выбежал из дома исчез в том же направлении, что и Брэнда.